Глава 15. Следующий шаг. Ветер доносит запах соли, льда и пепла. Микки, несмотря на свои габариты, приблизился почти бесшумно. Запах моего дома. Эх, если бы я мог вернуться. Северянин за время плавания по водам последнего моря взял под свое крыло нескольких моряков обучил их и теперь не боялся оставить штурвал, как в первые дни после бунта на ход Гоби. Да и с навигацией вопросов больше не возникало. Карты и приборы имелись, и в конце концов эльфы не дали бы флотилии заблудиться. Они прекрасно ориентировались по воде и звездам. А почему бы и не вернуться, Микке? Доберемся до Рона, разменяем добычу на звонкую монету, ты станешь богачом, Посмотри на себя, каким ты был в первый день, когда я увидел тебя в трюме, и каким он стал теперь. Северянин действительно изменился. Он давно уже не был тем толстым увольнем с румяными щеками, который апатично проводил время в провонявшем гнилью трюме. Микке превратился в богатырского сложения воина, широкого в плечах и узкого в талии, с мощными ручищами, подобными ветвям молодого дуба. Щеки заросли светлой бородой, голубые глаза сверкали холодом стали. Настоящий морской ярл. Может быть, я и вернусь, если ты согласишься поехать со мной, вдруг выдал северянин. А я-то тебе зачем? вытаращился рам. То есть спасибо, конечно, Ты мой друг и соратник, я за тебя в вагоне в воду, но, черт побери, Микке, на кой ляд я тебе на севере? Чем я смогу помочь? — Двигайся. Микки присел рядом. Там у нас все очень сложно, и, по всей видимости, без чужой помощи мы не разберемся. Пока империя была крепкой, местные проблемы были не так очевидны. Ну, а сейчас, когда все рушится, вспоминаются старые обиды. Семьи тотчат зуб друг на друга. А еще вся эта религия и политика, понимаешь ли. Я не особо в этом разбираюсь, а ты, глядишь, и посоветуешь чего-то умного. — Ну-ка, ну-ка, я ведь и понятия не имею, что у вас там на севере творится в последние годы. Микке запустил руки в свою густую бороду и принялся яростно ее чесать. — Приготовься, буду рассказывать долго. Когда он нервничал, тягучий акцент сами проявлялся с особой силой. Северные провинции нынче бурлили. Правда, провинцией Север был при последнем императоре. А сейчас это вполне независимое сообщество кланов, феодальных владений и вольных городов. В Бояраде, неофициальной столице северных территорий, проводят Эду Скунту, народные собрания по особо важным вопросам. По таким, например, как выбор семи членов совета, органа, который при империи занимался решением вопросов внутри провинции, а теперь как раз наоборот решает внешнеполитические задачи. В совет входят Обычно самые авторитетные люди Севера. Руководит работой этого органа Туамарри, судья или арбитр, если переводить на имперский. Дядюшка Микке Вилле, из уважаемой и многочисленной семьи Корхонен. Пару лет назад занял должность Туамарри, но из-за интриг конкурентов ему пришлось уйти. Микке считал, что во всем виноваты бритые головы духовенство оптиматов, которое активно наращивало свое влияние на Севере под предлогом борьбы с какими-то местными синелицами, то ли язычниками, то ли сектантами. Именно их деятельность полвека назад создала в северных провинциях своеобразный религиозный вакуум. В течение нескольких лет сектанты сжигали церкви, убивали священников и сторонников любого из трех религиозных направлений не делая различий между оптиматом, популяром и ортодоксом. В итоге, конечно, империя ввела на север дополнительные легионы и втоптала фанатиков в землю. Но дело было сделано. Ни одна из существующих конфессий не вернула себе здесь ощутимого влияния. А с политическим кризисом в империи север и вовсе остался без какой бы то ни было религиозной организации за исключением одной общины популяров и двух ортодоксальных монастырей в глухих и далеких от поселений местах. Большинство северян чтили Творца и молились ему, как умели, и плевать хотели на мнение синелицых по этому поводу. Люди Севера, в принципе, относились к религии с прохладцей, без фанатизма. Но сейчас оптиматы стали активно включаться в политические баталии, засылать своих эмиссаров к наиболее вероятным кандидатам в Совет с предложением материальной и моральной поддержки, если те согласятся разрешить строительство церквей на севере и коллегиума, в Бояраде. Они подставили меня, эти бритые головы. — Это из-за них я оказался на том корабле. Они искали подходы к дядюшке Вилле через меня. А когда не получилось, вот что со мной сделали. Перехватили на пути в Аскерон. Сжимал кулаки Микке. — Васкерон? А кой черт тебе нужно было Васкерон? удивился Рэм. Дядюшка Вилле решил пригласить на север представителей ортодоксов, оптиматов и популяров, чтобы они выступили на Эдускунте и рассказали, чем их вера отличается от остальных и почему северяне должны снова пустить к себе проповедников. Мы люди неторопливые, нам нужно подумать, порассуждать. — Так о чем это я? — А, в Аскероне, — говорят, — у вас живет святой человек, которого уважают все ортодоксии. На холме огонь, с которого видать издалека, вот туда я и шел, чтобы попасть к нему и попросить приехать на север. А другие люди шли в Тимьян, к популярским толкователям, и в Кесарию, в Синедрион, к оптиматским мудрецам. Корхонены, думаю, что Синедрионы не знают, как ведут себя бриттые головы на севере. В общем, все это так сложно, Рэм. Мне точно нужен хороший советчик. И точно нужна помощь в Аскероне. Аркан откинулся на планшир и почувствовал, как морской ветер треплет его волосы. Бывает так, что жизнь сама показывает, куда стоит сделать следующий шаг. Или это Бог трогает нити человеческих судеб? Экзарх, вот к кому нужно идти! Ни дряхлый герцог, ни коннетабль дюгрифон и не маги. Никому из них нет доверия. Глава ортодоксов Аскерона величина абсолютная. И пока еще ни разу не было, чтобы человек, пришедший к воротам монастыря святого Завиши Чарного, с действительно серьезным делом, Не был допущен к зарху А то, что дракон в ящике и дела на севере достойны самого пристального внимания, в этом Рэм Тибери Аркан не сомневался. «Давай договоримся так, Микке. В Аскероне я тебе, конечно, помогу. Пойдем вместе на холм святого Завиши, где стоит монастырь. Тот самый с огнем на высокой башне и постучимся в ворота». — Уверен, нам откроют. Микки кивнул и напряженно посмотрел на Аркана. — А на север? — прогудел он. — Знал бы ты, Микки, какая чертовщина ждет меня по приезде. Я ведь родного отца пять лет не видел. А мой папаша — это... Это... Как ты, только... Старый! — усмехнулся северянин. — Старый? Вредный, ворчливый, фанатичный, бесстрашный, очень умный и очень-очень опасный злодей с уникальным чувством юмора. Иногда я думаю, что мой папаша — самый опасный человек в империи, не считая моих дядей, конечно. — Я смотрю, ты его любишь. — О, да! — хохотнул Рэм. — Его нельзя не любить. Он весьма обаятельный и интересный в общении злодей. Да и как многодетный отец был очень неплох. Сейчас я это понимаю. Чёрта с два у меня получилось бы справиться со всем, что на нас навалилось, если бы не он. Я никогда не знал своего отца. Наверное, дядюшка Вилле был мне как отец, хотя я и не Корфанен. — Мне кажется, они нашли бы с твоим отцом общий язык, хотя Вилле Корханина вряд ли можно назвать вредным и ворчливым. — Спасибо, Рэм. Кое-что прояснилось, и мы вернемся к этому расквору, когда пришвартуемся в порту Аскерона. Рэм вовсе не был уверен, что им сразу стоит швартоваться в порту Аскерона, но кивнул и проводил взглядом массивную фигуру Микке, который вернулся к штурвалу. Если для северянина что-то прояснилось, то в голове у молодого аркана все только сильнее перепуталось. Он чувствовал, что владыка Рианор был прав, каким-то неведомым образом он оказался втянут в глобальные процессы, которые сейчас корежили и меняли то, что еще пятнадцать лет назад можно было смело назвать империей людей. — Нужно чистое полотно для перевязок, знаете ли, — послышался голос маэстру Цудечкиса. — Где этот квартирмейстер? — Черт ногу сломит в этом трюме, знаете ли, — понараскладывали криворукие. Рэм с кряхтением поднялся с канатов и зашагал к люку в трюм. — У вас есть фонарь, маэстру Цудечкис. — Что вы там не можете найти? — Чистое полотно рядом с крепким алкоголем. Все ведь логично. Вперед смотрящий увидел галеру и тут же дал знать об этом. — Гезы! Гезы! — раздались возгласы, и наемники тут же принялись облачаться в броню и проверять оружие. Бывшие гребцы-невольники жаждали схватки. Они превратились в свирепых воинов. И не собирались упускать добычу. Разор щелкнул застежками кирасы, поправил Марион и с важным видом разложил самую настоящую подзорную трубу. Дорогущая штука. За этот прибор можно купить, наверное, целый галиот. На Голиоте, который шел в Кильватере красного корабля, тоже заметили геозов и тоже собирались принять участие в битве. Эльфийское посольство во главе с Эодором также готовилось к бою. Витязи надевали шлемы с личинами и плюмажами из конского волоса, натягивали тетивы на луки. — Хоп! Давай, давай, сраных газов догоняй! Завели на грибной палубе, и Комет поддержал песню раскатистыми ударами барабана. Красный корабль стремительно настигал свою жертву. Галера Гёзов выглядела потрёпанно, там и тут бросались в глаза следы недавней битвы. За рулевым веслом стоял кормчий с перебинтованной головой, небольшая команда пыталась поставить парус. Еще несколько вооруженных людей выбежали из трюма и в ужасе заметались по палубе, завидев погоню. Кто из них первым подал пример? Сложно сказать. Так или иначе, после команды втянуть весла, которая прозвучала с корабля наемников, пираты принялись сдирать с себя доспехи и сигать в воду, в надежде добраться до берега, который, как оказалось, виднелся в верстах в пяти. «Давай, давай!» — заорали наемники, потрясая оружием, и бегство с галеры приобрело повальный характер. Вдруг с кормы полетели стрелы, и Рэм глянул в ту сторону. Эодор без шлема стрелу за стрелой посылал в плывущих по волнам пиратов, и воды последнего моря окрасились в красный цвет. Галрас и Финве и не думали его останавливать. — Эльф-то наш того, свирепеет, — сказал Оливьер, — но месть — это святое. Я его не осуждаю. Арэм вспомнил эльфийские аллегории о котиках и младенцах, плюнул за борт и сказал, — Пойду прогуляюсь по галерее вместе с твоими абордажниками, наложу свои загребущие квартирмейские лапы на что-нибудь полезное и питательное. Он помог перекинуть сходни, и одним из первых ступил на бескровно взятый пиратский корабль. Пока наемники разбредались по палубе, Аркан сунулся к люку в трюм и откинул крышку. — Эй, народ, есть кто живой? После недолгого молчания раздался хриплый голос. — А кто спрашивает? — Те, кто убивает Геозов при каждой встрече. — Вон, а как? — А ты нас выпустишь, мил человек. А то так жрать хочется, что пить нечего, да и спина затекла, и домой бы нам. — Спускайтесь! Тут ни одного паскудника не осталось! Все сбежали! Рэм насмотрел висящий на мачте фонарь, зажег его и спустился в трём. На него смотрели изможденные лица грибцов, а какие-то из них показались ему знакомыми. — Аркан! — Аркан! — раздались голоса. — Вы же из Тибериев, да? Ох, есть бог на свете! А один из пленников Галеры, сутулый и вихрастый мужик, громко звякнул цепями и окликнул Рема: «Молодой маэстро, это ж я! Говор! Коробейник из заводи!» «Говор? Погоди, погоди! Это мы ведь вместе с тобой этих мразей рубали!» Коробейник горделиво приосанился. «Истинная правда! Наши из заводи и на сей раз им всыпали!» Так они на обратном пути хутора грабить взялись. Вот я как раз со своим товаром им и попался. Но я одному башку проломил, ей-богу. Но он крепкий оказался, кормчий этот. Повязали меня и вот этих парней. Тупыми стрелами закидали. Забрали три фунта украшений аскировских, две пачки специй южных, две дюжины платков шелковых, восточных и много прочего добра. — Так подохли паскудники-то! — На дне морском все как один. У кого ключи были от цепей? — усмехнулся Аркан. — Укормчиво! — откликнулся кто-то из гребцов. Ладно, у нас кузнец есть. Раскует вас. — Так, выходит, добро — это все сварнивских и аркановских хуторов? — Истинная правда. — Так, надо предупредить парней, чтобы трюм не трогали. Вернем награбленное народу. Свои-то вещички определите, чтоб без обмана. Соседям поможете? Раздался оживленный гул, а Аркан уже подсчитывал в уме, сколько из собственного кармана он выложит, чтобы компенсировать соратникам стоимость недополученной добычи. Раздался стук сабатонов, и на грибную палубу спустился разор. — А, квартирмейстер уже тут. Ну что, страдальцы, вы свободны. Какие планы на будущее? Загребцов ответил Рэм. — Разор, это мои земляки. Если эльфы будут не против, мы могли бы войти в устье реки и доставить этих людей до городка Завать. Приятное место с неплохим портом. И по поводу добычи, что в трюмах. Там в основном скарб хуторян, я запишу его в счет своей доли, ребятам возмещу деньгами. — Приятный городишка говоришь? А как там по поводу женского пола? Грибцы разулыбались. — А в оптиматки там добрые, маэстру командир и готовят вкусно. Тряхнул вихрами говор. Уж вы не побрезгуете, загляните к нам на огонек, хоть и вместе с эльфами. А уж жонки-то как обрадуются, коли вы им мужей вернете. Хуторяночки такой пир накроют, что вам все ваши соленья и копчения корабельные отрубями для свиней покажутся. Истинная правда. Разор ухмыльнулся. — Вдовушки, говоришь? — Ну, то дело после дальнего похода куда как нужное. Да и еды домашней человеческой мы уже сколько месяцев не видели. Рэм, неужто наш народ так очерствел, что мужиков домой подбросить не согласится? Микки сюда кормчиво выделит. Жерар, пару моряков поопытнее. Тебя за командира оставим и за лоцмана. Справишься? Рэм широко улыбнулся и глянул на Говора. Коробейник уверенно кивнул. — «Вдвоем мы как-нибудь справимся», — проговорил молодой Бонарет. Скель река постоянная, берега скалистые, русло не меняется. Это вообще будет наилучший выход. Только есть одна просьба и к вам, маэстру, и к тебе, Разор». «Узнали меня, и ладно, об этом особо не распространяйтесь. На людях я буду шлем с личиной носить, потому как дела в герцогстве темные творятся» и мне нужно сначала освоиться, осмотреться. — Да знаем мы, маэстро Аркан, — сказал какой-то рыжебородный дядька с мазулистыми руками. — За последний год погибли оба кузена Торле. Один с каретой вместе в пропасть упал, второй живот себе кинжалом разрезал от несчастной любви, а до этого Тисбенский помер. А сейчас маркиз Дюжуанар тяжко болеет. Вот и выходит, что остались вы, Флой, Закан и Дюмасакр. Только все думали, что вы скинули. Все, кроме папаши вашего и братьев, конечно. А они и в ус не дули. Заезжали к нам как-то старый маэстро Аркан и говорит, мол, «Э, не такой мой младшенький сынок человек, чтоб пропасть. Говор? Поддержал Рыжего. Да — Да-да, про претендентов на скипетр нынче в каждой таверне разговоры разговаривают. А герцог-то старый подыхает-подыхает, да никак не подохнет. — Дерьмо! — не сдержался Рэм и глянул на Разора. Тот разглядывал носки сабатонов, потом наклонился к самому уху Аркана и прошептал. — Ты знаешь, где взять полторы сотни головорезов, если решишься такие? Ну нахрен, полковник, и вы туда же. Бонеред выглядел огорченным. Мое дело предложить, Рэм. Мое дело предложить. И затопал по лестнице, поднимаясь на палубу. Вскоре раздался его громовой голос: Эй там! Позовите кузнеца, нужно раскопать цепи. Когда Рэм и Гавор стояли на юте и бросали лот, чтобы провести всю разросшуюся до трех кораблей эскадру в устье Скелли, корабейник рассказал, что гёзы заметно поумерили активность в последние месяцы. Ходили слухи, что пираты резвились на юге, когда какие-то лихие люди сожгли всю малую гряду сроск и исчезли в морских просторах. Популяры не могли скрыть такого разгрома, И о подвигах неизвестных «Мстителей» слагали легенды. — Красный корабль, — говорят, у них был. А башку его капитана, страшного Дэна Балами они на мачту водрузили в качестве знамени. Корабейник глянул через левое плечо, реющий над флагманом штандарт. — Думаю, это были вы. — Это были мой говор. — А как так вышло, что гёзы все-таки сумели вас захватить? Врасплох застали. — Ну уж нет, я ж говорил, городские им здорово вломили, хотя и потеряли несколько человек. Вон, стрелы до сих пор в бортах торчат, исходни посечены. Они спустились по течению, спрятались в затоке. Ну, это такая затока... Говор замялся. Которой пользуются контрабандисты, а еще ты и твои друзья-товарищи. Понятливо кивнул Рэм что бы нет тогда маэстру аркан я туда по дуре заглянул с хутора маэстру турнепса возвращаясь хотел взять еще бирюлик до да табаку до да зеренку ну и налетел на этих пасходников Везам нужно было пополнить ряды гребцов. после адовой гонки по реке у них многие померли к тому же провизия в трюме прикончилась Они-то забыть пощупать хотели, Охрен там. В общем, в затоке ухватили геза завыми одну компашку. Принялись трясти. И фот раскололся. Который фот? С во всю башку? О, ну он, зараза. Тот фот, что с равные картинки, в оптиматский монастырь продавать ходил. Вот он и начал чесать языком и показал паскудникам дорогу к хуторам. Ортодоксы — народ тертый, не мне вам рассказывать. Баб в лес, сами за топоры до да цепы. До Рогогезом те гребцы обошлись. А вот э, Варнивское село. Винограды? Ага, винограды. Там-то ортодоксов всего семь семей и живут одной улицей. В общем, винограды разорили, да. Туда самый большой отряд пошел. Человек двадцать, наверное. Соломенные крыши хибар оптиматов вспыхивали одна за другой. Хозяев просто вытаскивали за волосы, имущество делили прямо тут. А из каменных домов-ортодоксов летели арбалетные болты. А крыши из черепицы не желали забираться. Я, наверное, если соберусь завести семью, тоже стану ортодоксом. Оно как-то спокойнее, когда соседи не дрожат под кроватью, И не убегают, если твой дом пытаются поджечь, а стреляют в спину тем, кто ломится к тебе в двери. И от наших девушек пахнет приятно, кивнул Рэм и усмехнулся. Ну, и, и, и это тоже. И болечку на хрен не намотаешь. Но-но! Погрозил пальцем Аркан. Ты лучше скажи: в затоке наши корабли поместятся, глубина позволит. Голиот и галера точно поместятся, а флагман нужно мерить, как у него с задним ходом. Нет проблем, тогда проще. Но таких громадин там точно не бывало еще. Скель была рекой полноводной, питалась она талой водой с отрогов берегового хребта, сезонными ливнями и многочисленными притоками. Русло ее не менялось десятки лет потому как бежали чистые воды с Кёля в древнем разломе, образовавшемся здесь из-за подземных толчков, естественного или магического происхождения. По крайней мере, так говорил профессор на лекции по имперской географии в университете. Наемников и эльфов устроила идея переждать какое-то время в тихом месте и осмотреться, а потом высадиться в заводе, поднять флаг светлых владык и нанести официальные визиты местным владетелям. говор Коробейник согласился некоторое время поработать на Рема за хорошую плату и из чувства благодарности, конечно. Коробейники ходили по всему герцогству, торгуя разной полезной и бесполезной мелочевкой, собирали новости и разносили слухи. Именно то, в чем нуждался Аркан. Учитывая ситуацию с престолонаследием, было бы большим идиотизмом совершенно случайно отравиться котлетой в таверне, быть съеденным дикими зверями на подъезде к родовому замку, или неловко поскользнуться на рыбьих потрохах и упасть с пирса в реку. А потому самой насущной необходимостью была информация. Именно кропотливый сбор сведений о красном Дэнни Белами и его команде Устройстве корабля и распорядки жизни помогли Рему освободиться от рабства. И пренебрегать полученным опытом Аркан не собирался. Затока оказалась достаточно обширной, чтобы загнать туда всю эскадру, и достаточно укромной, чтобы не опасаться быть случайно обнаруженными. И потому, покончив со швартовкой и не боясь внезапного нападения, Разор выстроил вольную кампанию на палубе красного корабля. «Войцы, друзья, братья, мы добились того, чего хотели. Мы вольные люди. Отомстив тем, кто подло захватил нас в плен, выдержав немыслимые трудности и невероятные приключения, каждый из вас теперь может считаться настоящим героем. Бара! Давай, давай!» — откликнулись наемники. — Не только героями, но и богачами мы вернулись домой. Наши пути разойдутся через несколько дней. Мы сослужим эльфам последнюю службу, сопроводим послов и доставим чудище куда следует. А потом каждый пойдет своей дорогой. Но куда бы вас ни занесла судьба, знайте. — Вернее, меня у вас нет друга. Я за любого из вас буду пахать, как лошадь, и драться, как лютый зверь. — И мы, полковник, разор, папаша, да мы за тебя! Расчувствовавшись, наемники загудели оживленно. — Да ты... да... до да гробовой доски! Полковник потер костяшками пальцев уголок правого глаза. Я не знаю ничего, кроме войны, кроме окровавленных палуб кораблей и истоптанных солдатскими сапогами полей сражений. Так что моя дорога в наемники. Если есть те, кто хочет со мной остаться, я буду очень рад. Корабль я оставляю Жерару. Если у кого-то есть желание присоединиться к нему и стать свободным капером на службе герцога Оскеронского или какого другого лорда, воля ваша. Знамя мы отдадим на хранение квартирмейстеру. Наш Рэм очень непростой человек. Я не имею права разглашать его тайну, но... Аркан, предостерегающе нахмурился, и разор подмигнул ему. — Но если вы когда-нибудь в своей жизни услышите, что где-то набирают войско под черным знаменем с отрубленной головой красного Дэна, так и знайте, я буду там. И там нас будет ждать добыча, слава и новые приключения. Рэм на самом деле растрогался он с достоинством принял древко штандарта и отсалютовал им своим соратникам виват рам откликнулись наемники разор тем временем продолжил наши люди донесли что в городке заводь нас уже ждут и готовят эльфам пышный прием ну что «Устроим им показательное выступление. Пусть местные красотки млеют, увидев таких бравых молодцев, а?» Дождавшись одобрительного гула, Разор щелкнул пятками, отчего раздался металлический ляск и рыкнул. «Полчаса направиться, умыться, побриться и привести одежду и доспехи в порядок!» «Бегом!»